Эпилог. Лада стоит возле окна и смотрит вдаль. Ржавый лес на свету переливается всеми оттенками рыжего, карамельным, каштановым, медовым. Куда ни кинь взгляд, везде медное царство с ажурными беседками, лавочками под клёнами, тенистыми аллеями. Леле по свист кормят с рук лисицы, белок, которые облепили братья в снок до головы. Рядом чему-то радуется Марена. Геравит отрабатывает удары топором. Лада почти восстановилась. 3 дня провела в постели, но уже в состоянии передвигаться по дворцу, но больше она пока не способна. Скоро все отправятся в путь в серебряное царство за живой водой, чтобы Лада совсем излечилась. А пока можно отдохнуть. Она наконец вымолилась, как только сумела устоять на ногах, потребовала, чтобы её отвели в ванную комнату. Правда, пришлось воспользоваться помощью Марены. Ладу побаялись оставлять одну, но уже немного лучше. Ноги не дрожат, голова не кружится. Она жива. Теперь можно не гнаться за спасением. Отсрочку Лада получила. Интересно, что с Хладом? Лада надеялась, что он даст о себе знать, но Хлад так и не появился. Или с ним что-то случилось? или его цель была не Медный дворец. Но Лада не может долго думать о нем. Слишком слаба. Как-нибудь потом. В комнату просовываются одна за другой четыре головы. Яровид, братья и Марена решили провидать Ладу. Лель с Мареной устраиваются на лавке, влюбленные почти не разлучаются. Посвист и Яровид садятся в кресло. «Скоро в путь!» Посвист сыдит из чашки, медовый отвар с травами, заедая его пирогом с черникой. Намнём Кости, остальным тёмнобогам, смеётся Лель, и Марена вторит ему. Лишь Яровит серьёзен. Не думаю, что будет легко. Брось, дядька, отмахивается Лель. Мы крутые воины, все в этом убедились. А твою им царство назад вылечим ладу восстановим равновесие бог любви собирается произнести что-то ещё но лада отвлекается от леса к окну приближается какая-то точка лада отстранённо наблюдает за ней вряд ли это имеет отношение к ладе вблизи становится ясно что это ястреб его крылья тёмно-красного цвета наверное прилетел из ржавого царства птица стучит в окно и лада открывает Ястреб облетает комнату и садится на её плечо. Его алые глаз косится на девушку, а потом ястреб больно клюёт Ладу в щёку. Она вытирает кровь и не понимает, что он от неё хочет. Но птица вновь взлетает и мечется по комнате, ударяясь о стены, сильнее и сильнее. Наконец Лада слышит голос Берендея: "Вайна на пороге, срочно нужна подмога!" Я стреп бесжизненно падает на пол. Спокойствие рассыпается как карточный домик, и Ладе хочется плакать. Конец первой книги. Продолжение следует.